Глава пятая. Призыв о помощи. Они обращались ко мне, понимаешь? Сказала Анита Тамаза. Ребята возвращались из школы. Анита поведала мальчику о двух обезьянах, о тайнике в потолочной балке, о разных вещах, найденных в нем из записной книжки. Тамаза слушал вроде бы спокойно и, пытаясь понять, кое-что уточнил. Ты положила руку и услышала голос? — Ну да. Мальчик покачал головой. — В самом деле очень странная история. — Очень странная, — согласилась Анита. И это случилось два раза, а не один. — Только в первом случае ты не испугалась? — Нет. Скорее стало очень грустно. Ведь я слышала, как меня просят о помощи. Кажется, это говорила женщина. — А во второй раз? Испугалась, и все. Мне показалось, будто человек, сидящий на пирамиде из стульев, находится внутри книги и смотрит на меня. И это было очень страшно. Тамаза остановился у моста. — Думаю, мне стоило бы взглянуть на эту записную книжку. Она с тобой? — Хочешь посмотреть прямо тут? — Нет, возьму домой. У меня есть специальные инструменты. — Какие еще инструменты? с недоумением произнесла она. Не беспокойся, так с тобой книжка или нет? Инструменты Томазо — это лупа, нож для резки бумаги, желтые самоклеющиеся листочки для записей и монетка-талисман, которую подарила ему тетушка. Ребята уселись, скрестив ноги на ковре в спальне, Анита показала другу кисточки, коробку с красками, кольцо и записную книжку. Тамаза рассмотрел все под лупой, записал что-то на листочки и положил их рядом. Когда Анита передала ему пакет, в котором лежала книжка, он произнес. — Вот она что! И замолчал, потом взял книжку и прибавил. — Выходит, это и есть! Он измерил ее, — 20 сантиметров на 15 и два сантиметра в толщину, взвесил 27 граммов. Анита не возражала против этих манипуляций и молча наблюдала за ними. Затем, положив записную книжку прямо перед собой на ковер, Тамаза долго рассматривал ее в лупу и, наконец, пришел к выводу, что в ней нет ничего особенного. — Открой ее, — предложила Анита. Прежде чем сделать это, Тамаза надел белые латексные перчатки. — Немного малы, — проворчал он, с трудом натягивая их, — у мамы стянул. — В таких работают полицейские криминалисты? — Она использует их для чистки креветок. — Надеюсь, ты вымыл их? Скорчив подруге рожицу, Тамаза открыл записную книжку. Все выглядело точно так, как рассказала Анита. В начале книги имелось посвящение, потом шли акварельные рисунки и какие-то записи, сделанные необычными буквами, похожими на иероглифы. Я так и представлял их себе, заметил Томазо. Тебе знакомы эти символы? Перевернув несколько страниц, мальчик признался. Я знаю это письмо. Как это понимать, по-твоему? Потом объясню. — Где рамочка, о которой ты говорила? — Дальше. Мальчик пролистнул несколько страниц. — Вот, — громко сказала Анита, останавливая друга. — Должна быть на этой странице, вот здесь. Рамочка, в которой Анита видела страшное изображение пылающего замка, оказалась пуста. — Это? — Да. — Но человека тут нет. — Как нет? Анита посмотрела на пустую рамочку. — Он был здесь? — Ты хочешь сказать, что говорящий рисунок исчез? — Не смейся надо мной. — Я не смеюсь. — Нет, смеешься. — Уверяю тебя, он был здесь, в этой рамочке. — А женщина? Рассердившись, Анита взяла записную книжку, открыла на странице с пейзажем и указала на пустую рамочку в нижнем углу страницы. — Тоже исчезла? — Похоже. А ты уверена, что видела их? Видела обоих. А может, ты все-таки ошиблась? Может быть, просто преувеличила, рассматривая рисунки, и... Уверяю тебя, в рамочках были оба человека. И они с тобой разговаривали, а потом исчезли. И все это тебе кажется нормальным? Нет, это не кажется мне нормальным. Именно потому я и рассказала тебе... Да, но... Но, судя по всему, я ошиблась. — Не надо было ничего говорить тебе, потому что теперь ты считаешь меня фантазеркой. — Анита, я не считаю тебя фантазеркой, но... Тамаза пролистал страницы в поисках других рамочек. — Но согласись, что... — С чем я еще должна согласиться? — Ну, хватит. С тобой невозможно разговаривать. — С тобой тоже. Анита сложила руки на груди и замкнулась в упрямом молчании. Тамаза продолжала листать записную книжку. — Конечно, все это очень красиво. — сказал он. — Анита промолчала. — Это вроде дорожной записной книжки. Никакого ответа. Мальчик остановился на посвящении в самом начале книжки и, когда увидел сундук у ног путешественника-фантазера, прибавил. — Вот и сундук. Невероятно. Точно таким я и представлял его. Все повторяется. Анита искоса посмотрела на друга. — Что повторяется? тамаза еле заметно улыбнулся. — О, нет, ничего особенного. Три вещи очень удивили меня. Анита с недовольством посмотрела на него. — Адрес на пакете, — продолжал Тамаза, в которой вложена записная книжка. — Буквы, которыми сделаны записи и посвящения. И знаешь почему? — Конечно, нет. — Потому что мне кажется, будто все это я уже где-то видел. Домми подошел к книжной полке над своей кроватью и провел рукой по корешкам книг. Куда же я ее делал, проговорил он. Но вскоре нашел нужную книгу и передал Нити со словами. Посмотри, кто автор. Улис Мур, прочитала девочка. Вот именно. Уллис Мур. А кому адресован пакет? Некоему господину Муру. Анита повертела книгу в руках. Она называлась «Ключи от времени». «Я думаю, это просто совпадение», — решила она. «Не спеши». Тамаза открыл книгу на первой странице и указал на фотографию большого сундука. Вот второе совпадение. Переводчик книги сообщает, что его послали на полуостров Корнуолл, познакомиться с загадочным автором, и что, приехав туда, он получил этот сундук в гостинице «Постель энд завтрак», где остановился. И что же в этом сундуке? Дневники, записи этого улицы Мура, все зашифрованы, написаны непонятным почерком, и это третье совпадение. Тамаза быстро перелистал книгу и нашел в ней множество точно таких же символов, какие использовал в своей записной книжке Морис Моро. — Вот это да! — воскликнула Анита, узнав их. — Но как это возможно? — Наверное, история улицы Мура не совсем вымышленная. — О чем она? — О городе, который невозможно найти. — Или об умирающем городе? — Нет, это город, и называется он Килморская бухта. — Находится где-то на полуострове Корнуолл. Самый обычный город, но только там есть двери времени. А что это такое? Это двери, которые можно открыть только особыми ключами с головками в виде разных животных. Каждый ключ открывает только одну дверь. И открыв, позволяет перенестись в какое-нибудь очень далекое место. Но ведь это невозможно. Почему? Нет таких дверей. Нет и книг с картинками, которые исчезают. Анита закусила губу. — Ну, а дальше? Тамаза пожал плечами. — Не все так просто. Кто-то почему-то отправляет четыре ключа ребятам, и получается, что эти ключи открывают одну из дверей времени и только дверь времени, причем самую важную из всех, деревянную, обшарпанную, будто кто-то пытался снять ее с петель, и опаленную, словно пытались поджечь. Они-то стало слушать внимательнее. Ребятам удается открыть ее, но прежде им нужно расшифровать послание, записанное вот таким же непонятным образом. И как же это им удается? Легко. В домашней библиотеке хранится книга под названием «Словарь забытых языков». Вот она и помогла им. А что было потом, когда открыли дверь? Потом они попали в далекую воображаемую страну Древнего Египта, туда, где никто никогда не бывал. Вроде этого городка Килморская бухта? — Совершенно верно. И это не единственное путешествие, какое они совершили. Еще они побывали в саду священника Джанни, о котором рассказывает Марко Поло, а также здесь, в Венеции. — В Венеции? Они искали остров Масок. — А тут есть такой? — К сожалению, нет, — вздыхает Тамаза. Но по описанию он очень похож на один островок в лагуне, где когда-то был монастырь. И видишь ли, какая история. Он сгорел, как в книге. — Опять пламя, — подумала Анита. И вслух сделала вывод. Все это, однако, не объясняет, какая связь между этими вещами. Морис Муро и Улис Мур использовали одинаковое письмо. И оба — путешественники, — заметил Тамаза, Фантазеры. Может быть. Но есть тут одна деталь, которая может оказаться полезной. Переводчик, тот, который получил сундук, уверяет, что после долгих поисков он все же сумел найти Килморскую бухту. Может быть, он просто пошутил? Я тоже так подумал. Но в книгах есть фотографии и множество деталей, которые всегда вызывали у меня сомнения. А что, если позвонить ему? Кому? У Муру. Я искал его в интернете, но не нашел. Его нет и в телефонном справочнике. То есть полвека назад там был его телефон, а потом его удалили. Нет. Что если позвонить этому переводчику, который нашел сундук с дневниками? И что мы ему скажем? Расскажем о том, что нашли? Вдруг он поможет нам? Тамаза задумчиво почесал затылок. Не думаю, что это так просто. Но у него же есть имя. Мальчик посмотрел на книгу. Это может быть вымышленное имя. Проверим. Анита включила компьютер друга и поискала имя в интернете. — Я сказала бы, что нисколько оно не вымышленное, — произнесла она спустя некоторое время. — Этот переводчик работает с одним издательством — Она помолчала и добавила, — тут есть даже электронный адрес. Услышав, как подруга быстро застучала по клавиатуре, Тамаза переполошился. — Подожди, что ты собираешься делать? Анита нажала кнопку «Отправить». — Готова? — Что? — Я написала ему. — Что написала? Можно узнать? Анита написала переводчику о том, что с ними случилось не про все а только про то что как она решила могло бы заинтересовать его в тот день когда она отправила электронное письмо ответ на него не пришел не ответил переводчика на следующее утро когда тамаза проснувшись на рассвете включил компьютер чтобы проверить почту После занятий в школе ребята вместе готовили уроки, но даже не заговаривали про электронное письмо, хотя время от времени с любопытством посматривали на экран монитора и на дисплей мобильника. И вечером, когда Анита вернулась домой, ответа все еще не было. Томми решил принять душ, чтобы отвлечься. Когда он вернулся в комнату, то взглянул на дисплей мобильника и увидел, что пришла смс и не от Аниты, а с какого-то незнакомого номера. — Это шутка, не так ли? — говорилось в сообщении. — Это он, — подумал Тамаза, переводчик. — Нет, это не шутка, господин, — ответил Томми, вспотев от волнения, и стал ждать. Когда же потерял всякую надежду получить ответ, пришло новое сообщение. — Живу в Вероне. Завтра у меня встреча в соборе сан донато в Пьяве. Можем встретиться в Венеции, чтобы поговорить? От волнения у Томми даже пальцы онемели. Он сумел набрать только одно слово — «Хорошо». И позвонил Аните.